Чтение как развлечение Десятилетиями культивировалось представление о чтении и восприятии прочитанного как о серьезной работе, труде, познании. Душа обязана трудиться. Именно обязана. Поэт и не подозревал о том, что его метафора будет столь прямолинейно воплощаться в жизнь. Но всегда ли человек, и юный, и взрослый, берет в руки книгу для того, лишь чтобы трудиться, а может быть еще и для того, чтобы получить удовольствие? Развлечься? Как относиться к такому чтению? Исходить надо из полифункциональности искусства. Оно содержит в себе и такую функцию, которую можно назвать «развлекательной». Человек может развлекаться и чтением, и театром, и концертом. В этой связи хотелось бы обратить внимание на тот факт, что развлекательность искусства не есть нечто второстепенное. Без этой стороны художественной деятельности нельзя объяснить тяготение к искусству миллионов и миллионов людей. Станиславский сказал, «Люди идут в театр для развлечения», но незаметно для себя выходят из него с разбуженными чувствами и мыслями, обогащенные познаниями красивой жизни духа. Развлечение – не сама цель искусства, но без развлечения его цель неосуществима. Это важно знать. Ученые выделяют два типа искусства, предназначенное для отдыха, и требующие более возвышенной деятельности. К первому относятся так называемые легкие жанры, приключенческая и детективная литература, комедийные кинофильмы, легкая музыка и тому подобное. Некоторые полагают, что названные жанры несут в себе некую второстепенность, второсортность. С точки зрения художественной ценности это неверно. Конечно, названное искусство может быть и плохим, но никакой изначальной предопределенности тут нет и быть не может. Существуют высокохудожественные детективы, прекрасная легкая музыка, как есть и немало ремесленнических поделок, конъюнктурных вещей. Ко второму относится так называемое «трудное», серьезное искусство. Надо помнить, что, например, чтение не всегда процесс легкий, скорее всего, наоборот. Открывая книгу, читатель включается в работу. Мировая литература дает немало образцов так называемых трудных произведений, требующих от читателя интеллектуальной и эмоциональной подготовленности известного приложения сил. Но развлекательность присуща и этим книгам. Они обладают игровым началом, иначе не будут доставлять эстетического удовольствия. Если произведение не будет интересным, к нему просто никто не обратится. У книги нет другого способа завладеть человеком, как только быть интересной. Поэтому не может быть и речи о противопоставлении искусства легкого искусству серьезному. «Легкая» не значит «легковесная», а серьезное не синоним скучного. Разве романы Достоевского и рассказы Чехова не увлекательны? Не считаться с развлекательностью книги нельзя. Но одно дело – видеть в книге развлечения, помнить, что она является искусством, способным вызвать глубокие переживания, доставлять художественное наслаждение – Другое дело сводить чтение к развлечению и просто приятному времяпрепровождению. Вдумчивому читателю не надо доказывать пагубность абсолютизации любой из названных сторон. Нужен целостный подход к книге. Если читающий выделяет что-нибудь одно, занимательный сюжет понравившегося героя, то вполне понятно, что повышенное внимание к отдельным элементам ущербно сказывается на полнокровном восприятии всего произведения. Когда из высокохудожественного произведения извлекается лишь сюжетная схема, это свидетельствует о низком уровне подготовленности читателя к встрече с искусством. Чтение полноценное несет в себе всё читателю, и развлечения, и возможность приобретения новых знаний, и, самое главное, наслаждение высоким художественным мастерством автора. Хорошая книга словно аккумулятор, конденсатор, вобравший в себя мысли и чувства писателя, его творческую энергию. Человек, вступающий в контакт с такой книгой, обретает способность к творчеству как бы заряжаясь творческой энергией художника. «Пусть потрудятся сами читатели», — говорил Достоевский, предполагая творческое освоение текста.